Глава 19. Кристиан. Только что младший принц спокойно общался с Арэм, извиняясь за то, что вел у него с отбора одну из конкурсанток, Нессию, и собирается сделать у своей постоянной любовницей. Как что-то изменилось. Брат вскочил и взревел, частично обернувшись драконом. «Убью». Кристиан потряс его за плечо, пытаясь узнать, что именно стряслось. Ореца удалось взять себя в руки и объяснить, что его дракон почувствовал зов помощи Аурики. Плохо дело. Позвать дракона может лишь истинная пара. Дела хуже не придумаешь. Аурика все-таки истинная пара его брата, и эта девчонка во что-то вляпалась. Спустя минуту они смогли открыть портал, ориентируясь на ощущение дракона Кронпринца. Кристиан рванул было сразу из прихода, но брат его остановил. Там кругом пары кошачьи мяты. «Сначала сделай защитный купол», – велел он. Ореться не ошибся. Кругом было сонное царство. Кристиан увидел Нессию и сразу оказался рядом. К счастью, его подснежник просто спала. А вот истинной паре брата досталось больше. Её ступни были перепачканы кровью от содравшихся мозолей. Что за сволочь, столь садистки изощрённо пытала девушку? Недоумевал Кристиан, глядя на то, как брат залечивает стопы незабудки. Спустя час Аурика и Неся отдыхали в их с братом апартаментах. Дети спали в детской, а преступников бросили в надежную темницу. Кристиан присел на свою кровать, где сейчас лежала Нессия. В руках у него была кисточка с антидотом. Ореться не повезло, потому что его, Аурики-сволочь, за которой он столько гонялся, расследуя покушение на детей, дала антидот. Особенность зелья действия такова, что его можно применять не чаще, чем раз в месяц. А это значит, что Ару придется иметь дело с дремлющей красавицей еще несколько дней, пока он не сможет убрать воздействие сонной магии кошачьей мяты с помощью своей целительской силы. К лежащей перед ним девушке у Кристиана было много вопросов, и он собирался разбудить ее, чтобы допросить с пристрастием.